«Так ты отказываешь в том, что обещал?» «Я никогда не отказывал в исполнении возможного, но я желаю иметь время обдумать, насколько обещанное возможно». «Нет, Алексей Александрович», — вскакивая заговорил Облонский. «я не хочу верить этому. Она так несчастна, как только может быть несчастна женщина, и ты не можешь отказать в такой, насколько обещанное возможно». Ву профессе дэтр он либерпансюр. Ты сплывешь человеком свободомыслящим, но я как человек верующий не могу в таком важном деле поступить противно христианскому закону. Но в христианских обществах и у нас, сколько я знаю, развод допущен, сказал Степан Аркадич. Развод допущен и нашей церковью, и мы видим. «Допущен, но не в этом смысле!» «Алексей Александрович, я не узнаю тебя!» Помолчав, сказал Облонский. «Не ты ли и мы ли не оценили этого, все простил, и, движимый именно христианским чувством, готов был всем пожертвовать? Ты сам сказал отдать кафтан, когда берут рубашку, и теперь...» «Я прошу!» Вдруг вставая на ноги, бледный и с трясущейся челюстью, пескливым голосом заговорил Алексей Александрович. «Прошу вас прекратить! Прекратить этот разговор!» «Ах, нет!» «Но прости, прости меня, если я огорчил тебя!» Сконфуженно улыбаясь, заговорил Степан Аркадич, протягивая руку. «Но я все-таки, как посол, только передавал свое поручение». Алексей Александрович подал свою руку, задумался и проговорил. — Я должен обдумать и поискать указаний. Послезавтра я дам вам решительный ответ, сообразив что-то, — сказал он.